Крутой разрыв буржуазии с народом, причём она и тогда уже увлекала за собой значительные круги демократической интеллигенции, облегчил монархии расслоение армии, выделение верных частей и кровавую расправу над рабочими и крестьянами. Хоть и не досчитываясь кое-каких рёбер, царизм вышел всё же из испытаний 1905 года живым и достаточно сильным. Какие же изменения в соотношении сил внесло историческое развитие за 11 лет, отделивших Паралок от драмы? Царизм пришел за этот период в еще большее противоречие с потребностями исторического развития. Буржуазия стала экономически более могущественной, но, как мы уже видели, это могущество опиралось на более высокую концентрацию промышленности, и на возросшую роль иностранного капитала. Под действием урока в 1905 году буржуазия стала еще консервативнее и подозрительнее. Страница 43. Удельный вес мелкой и средней буржуазии, незначительной и ранее, еще более понизился. Какой-либо устойчивой социальной опоры у демократической интеллигенции вообще не было. Она могла иметь переходящее политическое влияние, но не могла играть самостоятельной роли. В зависимости её от буржуазного либерализма чрезвычайно возросла. Дать крестьянству программу с нами руководства мог при этих условиях только молодой пролетариат. Вставшие перед ним таким образом грандиозные задачи породили неотложную потребность в особой революционной организации. которая могла бы сразу охватить народные массы и сделать их способными к революционному действию под руководством рабочих. Так советы 1905 года получили гигантское развитие в 1917 году. Что советы, отметим тут же, представляют собой не просто порождение исторической запоздалости России, а являются продуктом комбинированного развития, свидетельствует хотя бы тот факт, что пролетариат наиболее индустриальной страны Германии не нашёл во время революционного подъёма 1918-1919 годов другой формы организации, как совет. Революция 1917 года всё ещё имела своей непосредственной задачей низвержение бюрократической монархии. Но в отличие от старых буржуазных революций, в качестве решающей силы выступал теперь новый класс, сложившийся на основе концентрированной индустрии, вооружённый новой организацией и новыми методами борьбы. Закон комбинированного развития раскрывается здесь перед нами в крайнем своём выражении, начав с низвержения средневекового гнёлья, революция в течение нескольких месяцев ставит у власти пролетариат с коммунистической партией во главе. По отправным своим задачам русская революция являлась таким образом демократической революцией, но она по-новому поставила проблему политической демократии. В то время как рабочие покрыли всю страну советами, включив в них солдат и отчасти крестьян, буржуазия все еще продолжала торговаться созывать или не созывать ей учредительные собраниями. В ходе изложения событий вопрос этот представит перед нами вообще в своей конкретности. Здесь мы хотим только наметить место советов в историческом чередовании революционных идей и форм. В середине XVII века буржуазная революция в Англии развернулась в оболочке религиозной реформации. Борьба за право молиться по собственному молитвеннику отождествлялась с борьбой против короля. аристократии, князей церкви и Рима. Страница 44. При святыриане и пуритане были глубоко убеждены, что они свои земные интересы ставят под незыблемое покровительство божественного промысла. Задачи, за которые боролись новые классы, неразрывно срослись в их сознании с текстами Библии и с формами церковного обихода. Эмигранты уносили с собой эту кровью скреплённую традицию за океан. Отсюда исключительная живоучисть англосаксонских интерпретаций христианства.